Эпилог. Виктория. Спустя два дня я снова на этом же месте. Два дня. Самых жутких в моей жизни. Паркую машину, поправляю солнцезащитные очки, натягиваю подлиннее рукава спортивной кофты и боязливо озираясь, медленно выкарабкиваюсь на улицу. Морщусь от солнца. Тридцать пять градусов тени. Проклятое лето. Краем глаза подмечаю какое-то резкое движение слева. Быстро вскинув голову, вижу до боли знакомый образ. Черт, он что меня преследует? Открыв ворота, лечу, сломя голову, в сторону своего дома и успеваю запрыгнуть внутрь. Вика! Орет Матвей нетерпеливо барабаня по двери. Вика твою мать! Ты можешь объяснить мне, что происходит? Перестань! Хриплю мертвецким голосом. Пожалуйста, Матвей. Ну что ты за дурочка такая? Мы все равно поговорим. Нет, я не буду с ним разговаривать. Ни за что. От этого через чур многое зависит. Мама умерла. Хрипит он мучительно. Я знаю. Я тебе соболезную. Говорю ровно, крепко накрепко обнимая его мысленно и плача вместе с ним. Моя душа рыдает и воет. Моя душа рвется на части от всего, что довелось пережить мне этим летом. Мне поршива, я сама умираю, уже загнулась под натиском обстоятельств. Что произошло? Куда ты пропала? Не понимающий произносит стихнув. Расскажи мне, и мы все решим. Я тебе обещаю. Ничего мы уже не решим. Сердце предательски ноет, а душа стремится к нему. К нему, к одному единственному, с кем хотелось бы просто быть рядом. Я что, слишком многого просила у тебя, Господь? За эти дни жизнь преподнесла мне слишком дорогой урок. Любить это невероятная роскошь, за которую надо платить всем, что у тебя есть, вернее, всем, что пока имеется. Мы с Матвеем оказались уж очень наивны, а жизнь наивности не прощает. Я не буду уходить от него, Матвей. Тихо признаюсь сквозь закрытую дверь еще раз проверив замок. Слышу резкий стук кулака по ней. Еще и еще. Прицельно бьет прямо в сердце. Дурак. Говорю опускаясь на пол. Прикрываю глаза и реву удивляясь сколько же слез было внутри меня. Наверняка сбил костяшки до крови. Молодой, красивый, импульсивный. Это и привлекло. Влюбилась как ненормальная. «Сука!» — кричит он сквозь стены. «Я же всё ради тебя! Я в конуре живу, как псина побитая! Мама умерла, у меня ничего не осталось!» «У меня тоже ничего не осталось!» «Ты будешь жалеть!» — рявкает он. «А я никогда не приму тебя обратно! Никогда! Никогда больше не появляйся мне на глаза!» Прикрываю глаза от боли. За него и за себя тянет в груди. Пора вернуться в реальность.